следовательно, и о любви. А эти два понятия нераздельны. Любовь, заповедь о любви, последняя среди заповедей Ветхого Завета, стала первой в Новом Завете. Пятое. В языческом мире существовала вера в Троицу, но не в святую и не в единую. Индусы верили и теперь верят в Тримурти, То есть в три верховных божества, из которых один Шива, Дьявол и разрушитель того, что создает первые два Вишну и Брама. В Египте также верили в Троечное Божество, но как в семью, соединенную плотской любовью Азириса и Изиды, родивших сына Харуса, которого Азирис убил, из-за чего этот чудовищный брак распался. До Христа Люди могли своим умом и энергией создать великие цивилизации по всему миру, но не могли дойти до правильного понятия о Боге как о Святой Троице, соединенной в единстве, следовательно, и о Боге как о любви. Шестое. Ислам, несмотря на то, что является одной из относительно высших религий, совершенно не терпит учения о Боге как о Святой Троице. В Коране такое понятие высмеивается. На мечети Амара в Иерусалиме высечена на стене такая заповедь: "Правоверные, знайте, что Аллах не имеет сына". И именно потому, что по этой вере Бог не имеет сына, в Коране нигде не говорится о любви Божьей, но только о правде Божьей и милосердии. Несмотря на то, что Свои понятия Мухаммед почерпнул из Ветхого Завета, он не заметил слов Всевышнего. «Уже ли я, который оттворяет утробы, не могу родить? Уже ли я, который дарует жизнь, останусь без наследия?» И этого не заметили не только Мухаммед, но и древние ариане и современные унитарии. Седьмое. «Знай и помни, дочь моя». Тайна Святого Триединства — внутренняя тайна Божественной природы. Эту свою сокровенную тайну Бог не мог открыть людям ни помимо закона, ни через закон, ни через людей, ни через великих пророков. Он мог только через избранных пророков предвозвещать довольно ясно и определенно сошествие на землю и воплощение Сына Своего, через которого земля наполнится познанием Господним, как море полно воды. А главное знание, которое принесет Сын, будет знание о Боге, как о Святой Троице, одно из имен Которого — Любовь. Восьмое. Вечный Отец любит Сына и Духа Святаго, Вечный Сын любит Отца и Духа Святаго, Вечный Дух любит Отца и Сына. Все это в непостижимом единстве, нераздельном и неслиянном, все бестелесно и духовно. Итак, из вечности в вечность, без начала и конца, без перемен, без уменьшений и увеличений, без каких-либо внешних событий, вне времени — и пространство.